Кривошеев уверенно шел на поправку. Выглядел он свежо, бледность с лица понемногу ушла, кожа приобрела прежний вид. Трехдневный отдых явно пошел ему на пользу. Выздоравливающие, проявляя понимание, вышли на солнышко покурить, оставив контрразведчика наедине с диверсантом. Оставался лишь автоматчик, охранявший диверсанты и сидевший неподалеку. Продолжим разговор.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 Вот его Абвер и привлек к работе. Как фамилию этого уголовника? Фамилия Федосеев, звали Петр, но, скорее всего, имя и фамилия вымышленные У немцев он большой чести За консультацией к нему даже из других школ приезжают. — Какое у тебя было задание? — Сначала должен был легализоваться в банно-прачечном отряде, — ответил Кривошеф. Там особой проверки не требуется. Что думал делать дальше, после того, как пройдешь легализацию? До войны я парикмахером работал, даже курсы специальные заканчивал. У меня и клиентура своя была, чаевые хорошие получал. Жить можно было, не бедствовал. Начинал я еще в армии стричь. Парикмахера тогда не нашлось. Вот старшина и указал на меня. Парикмахером будешь. Вот тебе рота бойцов...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 Каждый из них ведь любит хорошо выглядеть, чтобы ему рожу брили, а еще чтобы прическа была красивой, аккуратной. Хм, хитро придумано. Теперь давай поговорим о третьем попутчике. Может, папироской угостите? А то без курева совсем тошно, — посуровев сказал Кривошеев. Я тут одного выздоравливающего попросил чинарик не оставить, а он мне говорит, «Мне для тебя только пули не жалко».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 Может, нос слегка курносый, но это не примета. — А, вспомнил. У него шрам был на боку под рукой. Романцев старательно записал особую примету, после чего внимательно посмотрел на него. — Что-то ты мне договариваешь Откуда знаешь про шрам? Ты ему в баньке спинку, что ли, натирал? — В бане я с ним не парился, — посмурнел диверсант. А только когда мы с ним однажды... Перед самой отправкой приемы джиу-джитсу отрабатывали. Он так сильно вспотел, что снял с себя рубашку. Ну, я и увидел этот шрам. Он буквально через всю спину шел. Ранение? Оно самое. Но какое именно, я так и не понял. На пулевой вроде бы не похоже. Может, осколок зацепил? Какой по характеру этот бондарь? Характер у него дерзкий. Этого не отнять. Чувствуется в нем какая-то сила. Это трудно объяснить, но вот спорить с ним от чего то желания не возникает. Глянешь на него, так сразу видно, что летает высоко. Вошел военврач лет пятидесяти с погонами майора. Выглядел он старомодно, с седенькой бородкой, прикрывающей узкий подбородок, и в белой медицинской шапочке. Поздоровавшись, спросил. «Я не помешал, а то, знаете ли, процедуры назначены».